Эпилог. Я стоял с прикрытыми веками, посередь учненной мной бойни, и размеренно дышал, привыкая к новым ощущениям. Под моими ногами лежали с перерезанными глотками иссохшие мумии и полудюжины оловик, тех, кому не посчастливилось стать топливом для моего сложнейшего плетения, которое потребовало колоссальный объем энергии для своего воплощения. Огромный настолько, что готовый конструкт, опущенный в кровь темноликих, не просто испарил ее, но еще и высушил тела жертв. И я все-таки завершил ее. То самое заклинание, над созданием которого я начал работать еще задолго до осады Арнфальда. Мне приходилось зубрить его каждый день, чтобы научиться воспроизводить его без ошибок. Чары, одно только графическое начертание, которых на нотном стане занимает больше 20 страниц, Плетение, чье единственное назначение – сделать из озаренного машину для убийств. То, что не несет ни капли созидания, а только голую мощь разрушения. Помнится, я обещал подумать над его названием. Сейчас выбор стал очевидным. Элегия войны. Под другим именем я попросту это заклинание не вижу. Давняя догадка о природе магической энергии, посетившей меня еще во время уничтожения Френхолда, оказалась верной. Не мы ее носители, а мир. Безбрежный, живой и глубокий. По его воле рождаются милитарии и первородные духи. Он питает все вокруг нас, включая богов. Самое сложное — лишь получить доступ к этой энергии. Обхитрить мироздание и преобразовать ее в то, чем может оперировать обычный человек, минуя изнурительный этап прогонки этой незримой материи сквозь себя. И я сделал это. Ваерис не ошибся в своем избраннике. Только пришлый аферист способен обмануть законы, которые коренным обитателям этого мира казались незыблемыми. Им, пожалуй, никогда и не приходило в голову пробовать сотворить нечто подобное. Но была у этой медали и обратная сторона. Та, которую не познаешь, покуда к ней не прикоснешься. Ведь не только озаренные воздействуют на энергию, но и энергия воздействует на нас. «Стоило мне закончить творить элегию». Стоило едва лишь окунуться в золотое сияние дыхания мира, я почувствовал, как изменился. Мне и раньше приходилось угнетать и подавлять свои эмоции. Я занимался этим практически с самого первого дня в шкуре Ризанта Адамастра. Вынужденный жить под чужим именем, запертый в чужом теле и преследующий чужие цели, я будто бы медленно умирал. Александр Горюнов постепенно терял свои черты и растворялся. Но в момент, когда активировалась Легия, Я осознал, насколько сильно заблуждался. Это было равносильно щелчку тумблера. Раз, и я узрел, что значит быть по-настоящему мертвым внутри. Все мои чувства, эмоции и волнения попросту отключились. Страх физической смерти, нарастающее напряжение последних дней, горячка схватки, боязнь неудачи, мимолетное воодушевление поступком безликих братьев – все это исчезло. Я впервые постиг полное и абсолютное безразличие. Никакие жалость, сомнения, вина или стыд больше надо мной не имели власти. Со мной остались лишь бритвенно-острая логика, которая умела делить последствия любых поступков на рациональные и нерациональные. Поворачиваю голову влево и вижу выживших молдегаров. Они под предводительством оловеек решают, чем достать меня в центре золотого свечения, которое их обжигает и не дает копьям лететь прямо. «Мешают. Эти букашки мне мешают. Убить!» Мимолетный взмах ладонья и сотни ослепительных лучей первородной энергии пронзают тела солдат. Миг, и их плоть разлетается на молекулы. Тонны влажного багряного жмыха с противным чавканием падают на землю и смешиваются с грязью. Их больше нет. Разворачиваясь ту сторону, где безликие сдерживали кардиналов, Оттуда уже долгое время не доносится никаких звуков. Победа человеческих магистров над высшими чародеями Капитулата маловероятна. Значит, темнолики уже разделались с моими спутниками. Приемлемо. Потери четырех милитариев не сделает мое братство слабее. Оплакивать павших нерационально. Неспешно бреду назад, туда, где должны быть старейшины Альве. На моем пути встает длинный барак, раскорячившийся посереть дороги он мне мешает из за него могу разминуться с целями всего один пас с рукой заставляет постройку схлопнуться до размеров письменного стола даже пыль подняться не успела иду дальше но никого не обнаруживаю странно от чего вдруг иноземцы прекратили преследование неважно размышлять над этим нерационально все таки верным было решение заманить старейшин альве в глубь предместий в противном случае они бы гарантированно сбежали Создаю под стопами платформу, и золотой свет возносит меня на высоту птичьего полета, откуда я без труда обнаруживаю пару фигур в черных одеяниях. Бегут. Вероятно, поняли, что не имеют шансов выстоять. Догнать. Упругая волна воздуха вышибает слезы из глаз. В считанные секунды пролетаю над головами кардиналов и преграждаю им путь. Ловийцы без долгих предисловий атакуют. Луч голубоватой энергии сталкивается с окружающим меня золотым сиянием и распадается, не причинив мне вреда. Он слишком слаб, чтобы преодолеть такой барьер. Но вражеские маги не сдаются. Они затевают замысловатую игру. Один принимается творить сложные чары, явно что-то из рекании. Второй пока отвлекает меня, осыпая боевыми плетениями. Некоторые имеют настолько хитрую конструкцию, что пронзают мой защитный ореол. Приходится их перехватывать и развоплощать вручную. Игнорировать их опасно. Подгадываю момент, чтобы прихлопнуть одного из милитариев, но тут вдруг они меняются ролями. Тот, который плел громоздкие чары, перебросил своему товарищу незавершенный конструкт, будто мяч. Второй поймал его и безропотно продолжил дорисовывать картину будущего заклинания. А на меня обрушилась новая порция магических атак, но уже с другой стороны. Занятная тактика. Интересные и сложные кружева истинных слогов. За одну только эту неполную минуту я рассмотрел так много нового, что потребуется пол мешка ясности, чтобы проанализировать каждую увиденную деталь. Наблюдая за противниками, я мог бы переосмыслить весь свой опыт в волшбе, но это нерационально. Текущий риск перевешивает будущую выгоду. Уже сейчас попытки кардиналов пробить ореол сырой энергии мира нельзя назвать бесплодными. Они слишком искусны и опытны. Каждое их последующее заклинание угрожает пронзить мою защиту. Поэтому я вижу единственный выход — ликвидировать. «Кто ты?» — кричит мне один из кардиналов, не прекращая творить плетение из раздела высшей магии. «Остановись и поговори с нами! Кем бы ты ни был, в высшем капитулате тебя ждет такое будущее, о каком не смеют мечтать даже людские правители!» «Не отвечаю. Просто не вижу смысла». Нерационально. Осыпая обоих накачанными под завязку снарядами, огромные конструкты, каждый размером со среднюю тыкву, падают на ловийцев. Они успевают среагировать и накрываются одним куполом чешуи на двоих. Отлично. Темнолейкие сами загнали себя в ловушку. Мощные взрывы превращают пригородную застройку в безжизненный лунный пейзаж. В воздух поднимается несколько тонн земли и обломков, но сегментированная полусфера выдерживает. Я вижу сквозь мутную линзу барьера, что темнолики концентрируют усилия на завершении своего замысловатого плетения, однако не могу им этого позволить. Мои пальцы начинают выплясывать, творят десятки однообразных заклинаний. Штопоры появляются пустыми оболочками один за другим, скользят в золотом сиянии, устремляясь к вражескому щиту, и на ходу напитываются энергией. Как только конструкты обретают завершенный вид, траектория их полета меняется хаотично. Но я порождаю их слишком много. И согласно теории больших чисел, хоть один из сотни, но найдет цель. Реальность даже превзошла мои ожидания. До чешуи добрались целых семь штопоров, выбив каждый по шестиугольному сегменту барьера. А ловийцы отвлеклись всего на миг, чтобы закрыть бреши. И, отдаю им должны, сделали они это раньше, чем в прорехе влетело нечто смертоносное. Однако они упустили следующий мой ход. Гигантский прах... Упал на почву, превращая ее в густой, зыбкий перегной. Купол темноликих покачнулся, но устоял. И тогда я бросил комбинированное плетение прямо в землю. Завернутое в энергетическую оболочку зарево легко прошло сквозь рыхлую преграду. Разогнанный и холодный разум поразительно четко вычислил требуемую толщину эфемерной скорлупы. И чары раскрылись, аккурат под чешуей кардиналов. Пламя восстало, обжигая оловийцев. И у них сейчас был незавидный выбор – тушить его пеленой, лишая себя кислорода, либо снять купол. Был еще третий вариант – запечься заживо. Но я уверен, что старейшины его не рассматривали. Они все-таки выбрали второй. Когда чешуя исчезла, обгоревшие альвы бросились в разные стороны, но им вдогонку устремилась дюжина матрешек. Наша скоротечная магическая дуэль уничтожила все вероятные укрытия в радиусе 20 метров а потому прятаться было негде. Высвобожденные конструкты сразили темнориких, прошивая их изящные враненые доспехи и баснословно дорогие наряды, а сами их обладатели рухнули в гнилую грязь безвольными кучками измочаленного тряпья. Ну вот и все. Работа завершена. Теперь нужно развеять элегию и оценить масштаб негативных последствий, которые она принесла моему организму. Небольшое контрзаклинание черной иглой вошло в золотое сияние, и оно лопнуло, будто воздушный шар. Даже звук был похожий. Или это что-то лопнуло в моей голове? Боги милостивые, лишь бы не инсульт. Словно подтверждение моих худших опасений, ноги подкосились, и я опрокинулся на спину. Зрение плыло, мысли путались, а голова болела так, будто мне к затылку приложили отбойный молоток. Уже понимаю, что сам я отсюда не выберусь, пытаюсь сотворить плетение божественного перста. Не получается. Еще раз. Снова сбился. Да что ж такое? Уже чувствую, как разум сворачивается в клубок, я из последних сил подаю сигнал. Синий дым. Простейшее плетение, в котором ошибиться может только неофит. Теперь на стенах знают, что я не могу уйти отсюда сам. И отныне моя судьба в руках слепого случая. Кто раньше доберется до моего бесчувственного тела? Безликие или оловийцы? Да уж, неприятно понимать, что от тебя ничего уже не зависит. Страшно. Но даже это несоизмеримо лучше той всепожирающей пустоты, из которой я только что вывалился. Создатель многоокий, как же я рад снова бояться! С этими мыслями я утонул в бесконечном круговороте тьмы, который не останавливался ни на единое мгновение. Он уносил меня все дальше и дальше, куда-то за пределы мира живых. В тронном зале дворца атмосфера царила не просто радостная, а прям таки праздничная. Вельможи и офицеры счастливо улыбались, громогласно смеялись, понебратски обнимали друг друга и хлопали по спинам. Лиас чувствовал себя здесь лишним, считая, что у него нет причин приписывать военный успех себе. Но придворные почему-то думали иначе. «Настоящий триумф, ваше благовестие! Наши потомки о сегодняшнем дне будут слагать легенды!» «Я совершенно согласен с вами, Экселленс. Никто, слышите? Никто и никогда не давал еще темноликим ублюдкам такого решительного отпора. Господа, я считаю, что это самая быстрая и блистательная победа. Четырехдневная осада Арнфальда будет бросать тень на репутацию капитулата веками». «Именно». А посему мы должны славить нашего благовестивого патриарха, Леоран Грандлисин, если бы он... Слава его благовестию! Слава его благовестию! Слава, слава, слава!» Лиасу было противно видеть, как придворные лизоблюды нарочито игнорируют подвиг, совершенный его братьями. «Не будь безликих, Арнфальт продержался бы не больше пары дней, да и то в самом лучшем случае». Уж слишком много озаренных привели с собой оловийцы. Однако же все старательно делают вид, что столица выстояла только благодаря героизму ее жителей, а никакой майстра там и близко не стоял. Тем не менее, лже-патриарх, пометуя строгие наставления Рязанта, не смел высказывать недовольство. Он улыбался, будто действительно выгрыз победу собственными зубами, хотя на самом деле даже не покидал дворца во время схватки за город. Вскоре вестовые сообщили, что армия Капитулата не только отступила от стен, но и освободила от своего присутствия вырытые лабиринты траншей. Это могло значить одно – продолжать штурма ловиться и не собираются. Активная фаза осады, вероятнее всего, пройдена, и благодарить за такой подарок судьбы нужно именно Рязанта Норада Мастра. Об этом знают только члены их братства и никто более, но даже они не могут поблагодарить своего молодого наставника потому что он все еще не вернулся из предместий. Следуя оговоренному плану, Лиас немедленно отправил отряд безвликих на поиски лидера, однако они пока не объявлялись. После таких отличных новостей, собравшиеся в зале знати и вовсе устроил спонтанный пир, не спрашивая разрешения монарха. Откуда-то появилось вино, слуги сбивались с ног, таскаясь нить с кухни, наполненные кубки звенели, сталкиваясь с полированными боками. Гремели здравицы в адрес патриарха и командующего гарнизоном. Аристократы, позабыв об этикете, заливались хмельным и бесновались, будто не неотесанная чернь на городской ярмарке. Но все разом смолкли, когда в зал ввалился отряд покрытых копотью и грязью безликих. Лиас, давно уже ждавший доклада о результатах поиска, едва не вскочил с трона. Но ему пришлось одернуть себя. Под взорами десятков своих подданных требовалось сохранять невозмутимость. Под аккомпанемент оглушительной тишины магистры преодолели помещение, аккуратно расталкивая высокородных. От них все еще пахло кровью, железом и гарью, и многие лощенные вельможи поспешно отступали от них, словно боялись заморать свои дорогие одежды. — Почему так долго? — прошипел же патриарх, когда безликие выстроились перед его троном. — Прорывались с боем, ваше благовестие, — ответил один из милитариев столь же тихо, дабы никто не подслушал их беседу. «В предместьях еще предостаточно молдагаров. Они там снуют целыми толпами, подобно складским крысам». «Ближе к сути», — оборвал озаренного в Лиас. «Вы нашли его?» «Да, ваше благовестие. Едва слышно принес уже другой магистр. Наш экселенс доставлен в безопасное место под присмотр целителя. Пока не можем сказать, что с ним. Он без сознания, но жив». «Слава тебе, Анрис! Откуси, Кларисия, твои яйца!» Облегченно выдохнул же патриарх из силы силой потер уставшее лицо. Похоже, Эксвердар ляпнул это слишком громко, потому что в зале кто-то сдавленно ахнул, заслышав такое святотатственное высказывание. Это напомнило мужчине, что он больше не изгнанник Лиас, который отчаянно ищет смерти, и не бывший Лерант Корпуса Вечной Звезды, который мог позволить себе такие высказывания. Он правитель Южной Патриархии. По крайней мере, играет эту роль ради блага жителей всего континента. Так говорил Риз. Кроме того, на месте схватки мы обнаружили двух кардиналов Альве, добавил Безликий. И что с ними? Сглотнул комок в горле Лиас. Могу сказать, что план Экселленса удался. Чуть изменился голос магистра, будто он улыбнулся. Один мертв, а другой дышит лишь чудом. Они больше не представляют опасности. Я понял. Можете идти. Повелительно махнул рукой лжа лжемонарх. И отряд безликих повиновался, впрочем, не исполнив при этом даже формального поклона. Не принято было в их братстве гнуть спины. Настроение Ильяса стремительно пошло в гору. Если рис жив, значит выкарабкается. Мальчишка единственный уцелел из всего саренского полка, бежал из улья Кьеров, почти сутки держался под пытками оловийцев, после чего каким-то образом сам пленил сразу полдесятка темноликих. Он убивал сильнейших озаренных капитулата. Одного так и вовсе заколол обломком сабли, как тупую свинью. Никто не уничтожал кардиналов вот уже полторы сотни лет, а сынишка Пепла к своим невеликим годам расправился уже с четверыми. Драгор, свидетель, убить норадомастра труднее, чем попасть в угольный ушко с сотни шагов. Парень невероятно удачлив, словно сам Ваэрис. Но, коли так-то все с ним будет хорошо. Рязант будет жить и менять вокруг себя историю. Алиас станет одним из толпов, на которые юный гений сможет опереться. Вскоре их имена на целые века и тысячелетия поселятся в легендах. «Ваше благовестие, могу ли я просить вашего внимания?» Изгнанник перевел взгляд на визитера, одномоментом посмурнев. Проклятая полукровка! Это ере Норгримон тревожила Эксвердара сильнее, чем кто бы то ни было при дворе. Вечно подозрительный прищур желтых глаз судьи Внушала паску и беспокойство. Будь воля Лиаса, он бы прикончил ее без раздумий. Ведь мертвая эта ядовитая змея приносила бы значительно меньше проблем. Зачем Ризант вообще ее оставил? Она уже сыграла свою роль и посадила нового патриарха на престол. Сохранять ей жизнь попросту небезопасно. Однако маэстро благоволил служащий Пятого Ордена. Видимо, невзирая на весь свой острый ум, но Адамастра не был лишен простых человеческих слабостей. Это ведь нормально, тянуться к тому, кто так сильно на тебя похож? Кроме того, поговаривают, что Иерия знала отца Рязанта. Стало быть, с присутствием Норгримон при дворе придется все же смириться. — Разумеется, мой слух всегда открыт для голоса моей спасительницы, — вопреки воле улыбнулся Лиас. — Ты можешь говорить свободно. — Мой патриарх. Я вижу, что чужаки в черном снискали немалую долю вашего расположения. Они вхожи в ваш дворец и даже покои. Меня это сильно беспокоит. Времена меняются, Ере, и обстоятельства инораз вынуждают нас искать поддержку и среди врагов. Тем не менее, как ты можешь видеть, союз Южной Патриархии Безликих принес нам великую победу. Не желаешь же ты ее отвергнуть только потому, что маэстро и его люди тебе неприятны? Нет, ваше благовестие! Я не осмелюсь попрать сей триумф. Ради него отдали жизни многие достойные сыны нашей земли. Этим я оскорбила бы их память. Моя речь о другом». «О чем же?» «Помните, на пятую годовщину вашего восхождения вы обещали мне кое-что». «Ты же знаешь, Иерия, что мой разум не восстановился с того самого дня», раздраженно вздернул подбородок лжеправитель. «Говори прямо, если хочешь слышать ответ». «Прошу меня извинить, мой патриарх. Вы правы. Я о том разговоре, когда вы поклялись во что бы то ни стало сохранять Пятый Орден. Последователи Сагариса преданно служат истине, и семье Гранблессин вот уже 14 поколений. И мне больно видеть, как какие-то проходимцы в нарядах ночных убийц заполучают вашу благосклонность». «Ты думаешь, что безликие со временем заменят твой Орден?» — вздернул брови Лиас. «Именно, мой патриарх». «Этого не будет, Иерия». Попытался успокоить собеседницу мужчина. Вы готовы подтвердить свои слова, ваше благовестие? Вы не забыли свою клятву? с нажимом спросил серый рыцарь. Да, я припоминаю тот разговор, соврал Лиас. Можешь не волноваться, Ери. С тех пор ничего не изменилось. Пятый орден остается одной из важнейших опор, которые поддерживают трон. Норгримон несколько секунд смотрел на правителя своими нечеловеческими глазами, заставляя сердце Ильяса учащенно биться. Но потом она все же низко-низко поклонилась. «Спасибо, мой патриарх. Ваши слова сняли с моей души целую гору». «Не благодари меня. Ступай. И помни, ты всегда можешь обратиться ко мне, Иерия». Квартиронка отошла, еще раз согнув на прощание спину. Ильяс уже хотел было вздохнуть с облегчением, Но тут в дверях зала наметилась какая-то суматоха и толкотня. Послышались крики и удивленные возгласы. «Ваше благовестие! Ваше благовестие! Срочное донесение!» Покрытый пылью дорог гонец ворвался в помещение. «Молю простить, что не смог прийти раньше, но Арнфальт был в окружении, и я прибыл к вам сразу, как только появилась возможность!» «Говори быстрее! Что там стряслось на этот раз?» — рыкнул уже патриарх. «Клезден! Войска Альви осадили Клезден!» В зале воцарилась напряженная тишина. Чей-то кубок со звоном покатился, расплескивая рубиновое вино. Красная лужица неспешно растеклась по каменному полу, трогая подошвы знатных господ. Но ни один вельможа не придал этому значения. Кажется, они слишком рано начали веселиться. Празднование победы придется отложить до лучших времен. Война еще впереди. Осознав эту неприятную истину, некоторые из дворян укратко заозирались по сторонам. Они внезапно вспомнили о загадочном магистре в стальной маске, благодаря которому выставил Орнфальд. Его отсутствие почему-то вдруг стало тревожить. Конец четвертой книги.